И вот прошло полтора десятка мирных лет, и я снова в скопье. На выезде из автовокзала разбитной таксист Марьен доверительно сообщил, что отель, в котором я решил остановиться, албанский, но честный. Тут только я сообразил, что снял жилье рядом с кварталом Старая Чаршия, громадным рынком под стенами Кале, равный которому на Балканах есть только еще в Стамбуле. Из окна гостиничного номера открывался вид и на базар, и на крепость, и на минареты и на перекресток двух больших дорог, бульвара революционера Гоца-Далчева, это про него македонская опера, и проспекта царя Филиппа II, и на гору Водно, с вершины которой надзирает за городом почти 70-метрового размера стальной крест тысячелетия. Этот мемориал соорудили в 2002 году, по случаю двухтысячелетнего юбилея прихода в Македонию христианства. К выбору такой громкой даты можно относиться с сомнением. Из святых книг известно, что первое миссионерское путешествие апостола Павла случилось в 50 или 51 году, но предположим, что в скопье решили подготовиться к юбилею заблаговременно, за полвека. Я спустился пообедать в харчевню с итальянским названием и итальянской музыкой. Меню, понятно, оказалось с южняцким акцентом. Вокруг беседовали по-албански, за столиками сидели полтора десятка посетителей, только мужчины, в большинстве своем в просторных спортивных штанах, по-видимому местные реальные пацаны. Вокруг ни одного представителя титульной нации, кроме бронзово-баконного партизана через дорогу и это не случайно, конечно. Вовсе не потому, что македонцу в таком заведении опасно, или его могут обхамить. Просто чужие сюда не ходят. Это не принято. Меня вкусно и дешево накормили. Немолодой гостеприимный официант охотно говорил по-сербски. Албанцы селятся в скопье севернее Вардора. Славяне-македонцы обосновались на южном берегу реки, И призыв Муадзина к вечернему намазу заглушает бодрая музыка фестиваля вина и песни «Виноскоп». Сограждане двух национальностей и двух религий сосуществуют как вода и масло. Не конфликтуют, но и не смешиваются. Старая чаршая выглядит так, как и должен выглядеть квартал почтенного исламского города. Фонтаны Чесмы, мечети Минареты, Мастерские обувщиков и чеканщиков, свадебные салоны с блестящими нарядами невероятных фасонов, кондитерские и бродобрения с пышными названиями, берберница Холливуд, Сладкарница Вавилон. И над этим витают запахи крепкого табака и прогорклого масла. У Скопьянской чаши три спиритуальных центра: отлично отремонтированная мечеть Мустафа Паши постройки 15 века пятизвездочный Resort Спа с албанской фамилией Буши и тот самый памятник Скандербергу, задвинутый за новостройку бара Old City. К крупу княжеского жеребца прикреплен албанский флаг. Рядом упражняется с мечом той же расцветки, красный в черных албанских орлах, юный смуглый футболист. Естественно, не все и не всегда здесь упирается в славянско-албанские нестыковки. Мой знакомый из копья Энвер, не славянин и не албанец, а македонский турок, переназвался на чужой манер Эмилом, потому что родители его, белобрысой девушки, и слышать не хотели о басурманском зяте. Одно лето Энвер проводил в Турции, другое в Швеции. Говорит, что в обеих странах у него примерно поровну родственников. Утверждает, и на север Европы, и на ее крайний юго-восток Он может уехать хоть завтра, нанявшись, к примеру, разнорабочим. Да любовь не пускает. Однако на вопрос, кем он себя считает, Энвер отвечает так же, как ответили бы и Александр Великий, и его учитель Аристотель, и, очевидно, монахи Кирилла Мефодий македонцам. Тем же еще? Такой вот непростой процесс формирования национальной идентичности характерен не только для Балкан. Но именно для Балкан этот процесс особенно типичен. Есть такой классик в балканской живописи, экспрессионист парижской выучки Никола Ч. Мартин. После Первой Балканской войны в его родной город Крушево посередине европейской Турции пришла сербская власть и десятилетний арумынский мальчик сделался Николой Мартиновичем. Когда через три года Крушева взяла под контроль болгарская армия, Тот же паренек стал Николаем Мартиновым, а в конце Второй мировой превратился в Николу Мартиновский. Македонская независимость закатала художника в бронзу. Проект «Скопье-2014» возвеличил человека с тремя лишними фамилиями скульптурой в ряду памятников на парапете моста искусств через Вардар. Мартин Мартиновский, на мой вкус, Отличный мастер, точного чувства меры и спелого цвета, автор прямо-таки выстраданной галереи портретов цыганских Мадон: Одна с розой, другая с младенцем, третья в кокетливой фате, четвертая с чашкой кофе. Лучшую картину своей жизни. И так бывает. Этот художник создал на склоне лет, предварительно выполнив несколько выглядящих как самостоятельные работы эскизов. Портрет, кормящий ребенка цыганской матери с печальными глазами Лани, на македонском называется «коротко и емко» – «доилка». А на русской приходится подобрать долгий перевод, как-то одним словом и не скажешь. Крушевский дом-музей – не только дань признания таланту живописца, но и способ утверждения народной мечты о собственных культуре, искусстве, жизни, никому ни в чем не уступающих македонских по форме и европейских по содержанию. Я спросил хозяйку музея, представительную даму с девчачьим именем Сашка, правдива ли история о четырех фамилиях художника. Она кивнула, но от разговора на деликатную тему уклонилась. В конце концов, Мартиновский гордился идеями македонизма, в годы Второй мировой партизанил, Социалистическую власть принял безоговорочно, хотя, очевидно, понимал ее пределы, и подписывал свои полотна именно той фамилией, которую присудила ему эпоха. Крушево – самый высокогорный, 1250 метров над уровнем моря, город Балканского полуострова, и, не побоюсь этого определения, образцово-сонное балканское местечко. Это строго вертикальный населенный пункт, Дома лепятся один к другому снизу вверх и сверху вниз, спускаются с круче уступами или на круче уступами поднимаются. Рокер Владко Стефановский посвятил Крушеву свой самый концептуальный аудиоальбом записанный в паре с другим талантливым музыкантом Мирославом Тадичем. Дуэт двух акустических гитар, виртуозной аранжировки народных мелодий прозвучал в гулкой пустоте каменного пантеона Македониум, гробницы героев Илинденского восстания, как раз того, что было поднято революционерами-террористами в начале августа 1903 года. Несколько сотен бойцов ВМРО, в основном мальчишки 16-17 лет, в ночь на святого Илью взяли под контроль османскую казарму, почтово-телеграфную станцию, административные здания безмятежного селения – и почти две недели вершили в Крушеве власть, для чего сформировали подобие органов демократического управления. Возможно даже, что это была первая со времен греческих полисов республика в центре Балкан. Причем почти что настоящая, С выборным советом, в который вошли по 20 представителей славянской, греческой и арумынской общин, с временным революционным правительством из шести делегатов, с судьями и народной милицией. Командир повстанцев и так называемый председатель Крушевской республики, 25-летний социалист Никола Карев, сочинил патриотический манифест, призывая мусульман присоединиться к строительству новой общей жизни. Но если у местных Даххан были такие намерения, то они остались неосуществленными, потому что из монастыра, сейчас Битола, Вскоре подоспели отряды Башибузуков и регулярные армейские подразделения под командованием Бахтияра Паши. На битву с неприятелем у Медвежьего Камня отважились четыре неполные партизанские сотни во главе с арумынским воеводой Питу Гули. Остальные повстанцы решили Крушева не защищать. Битву правильнее называть стычкой, но с этим категорически спорят школьные учебники. Освободительная борьба не приемлет малых форм. Османская армия, зачистив Мечкин камен, сожгла Крушево. Беспорядки в балканских вилаетах были подавлены к концу осени. Каждый получил свое. Бахтияр-паша, орден с бриллиантовыми подвесками от султана, Питу Гули и Никола Карев, пули от аскеров. Зато реминесценции об османском карателе теперь стерты из народной памяти, а его противники многократно прославлены скульпторами и поэтами. В Крушеве, как и в Скопье, о Гулии и Кареве скорбят и бронза, и мрамор, и гранит. Прах председателя краткосрочной республики помещен как раз под своды пантеона Македониум. Этот возведенный социалистический период пафосный монумент Давно нуждается в ремонте и, по моим впечатлениям, обделен вниманием посетителей. У могилы Николы Карева свежий венок с надписью «От членов семьи», которые, оказывается, живут неподалеку в скромном желтеньком домике с мемориальной табличкой у входа. Запустение мавзолея Македониум контрастирует с блеском мемориала погибшего в 2007 году в автокатастрофе поп-певца Тодора Тоша, Проески, еще одного славного сына Крушева. Его погребальный музей выполнен в виде наклоненного полупрозрачного креста здания, в который входишь как бы с основания ствола. Кому-то такое соседство покажется легкомысленным, но македонцы приравняли эстрадный голос к штыку революционера. У молодых наций свой счет героев. К моменту смерти Карев и Проески были почти ровесниками. Верткий жгучий брюнет «Золотой соловей Новой Македонии» тоже не дожил даже до возраста Джима Моррисона и Курта Кобейна. Из Крушева предки моего македонского коллеги Зорана. Рассказывая о своем дедушке-священнике из арумынской семьи, Зоран, ладный парень с поднятыми гребнем волосами, слегка расчувствовался – снял с пальца золотой перстень с рубиновым камнем и продемонстрировал мне. На камне изящно вырезан профиль Александра Македонского. «Этот перстень нашей семье. Дед передает старшему внуку», — пояснил Зоран. «А изготовлен он в Солуне еще при турках славянским ювелиром, который считался лучшим в городе». Примечание. Солун. Южнославянское название «Солоник». В греко-византийский период город назывался Фессалоники, в османский – Селаник. Конец примечания. Перехватив мой взгляд, Зоран покачал головой. «Да нет, ко всем этим памятникам императору Александру я, конечно же, отношусь с иронией. Но поверь мне, в Македонии никому не нужно объяснять, что это такое. Чувствовать себя македонцем». «Македония?» я имею в виду всю историческую область, край особой, как модно ныне говорить, духовности, явной и потаенной православной святости. Здесь, как считается, возникли первые в славянском мире христианские секты. Веру Христову местные славяне приняли на столетие с четвертью раньше, чем воцерковилась, например, Киевская Русь, Здесь, а не где нибудь еще, образовалось крупнейшее в мире средоточие православного затворничества. Самоуправление автономного монашеского государства Святой Горы введено еще до великой схизмы и бесперебойно действует при всех режимах внутри Византии, Османской империи, Греции с 972 года. В Македонии, на берегу Охридского озера, По заветам болгарских царей Бориса I и Симеона I развивалась книжная школа, где велась настойчивая подготовка младославянских, а не старогреческих, духовных кадров. Эта школа монахов воспитала не менее трех с половиной тысяч учеников, переводивших священные тексты на старославянский язык и копировавших их глаголическим и кириллическим письмом, выстроенная по византийскому лекалу и доведенная до образцового формата Малой империи. Болгарское царство стало моделью для всех средневековых православных государств, в том числе и для Великого княжества Московского. На переломе 10 и XI столетий царь Самуил обустроил в Охреде свою столицу. Самуилова крепость и посейчас красуется на холме, что позволило современным историкам из Скопья прийти к спорному, как полагают ученые из других стран, выводу о македонском характере этого государства, покоренного в конце концов Византией. Останки Самуила находятся в Салониках, в лаборатории профессора Моципулуса. Греки не торопятся возвращать мощи царя в его бывшее владение, хотят обменять на древние рукописи. Знаменитые отцы – просветители варваров-монахи Кирилл и Мефодий, учителя тех, кто учил в Охридской школе, родом из Македонии. Вопреки распространенному представлению, направленной в 863 году Василевцам Михаилом III и Патриархом Фотием, индуцировать славянским язычникам истинную веру братья, разработали не кириллицу, а другую, более раннюю, азбуку-глаголицу, Самые древние глаголические памятники, киевские листки, зографское Евангелие, сборник Клоца, Башчанская плита, где бы они ни хранились теперь, балканского происхождения. А кириллица, основанная на торжественной греческой каллиграфии, собственно и названа ее разработчиком Климентом Охридским, епископом славянского языка, и его подручным Наумом Охридским в память о Кирилле-философе. Обе азбуки зафиксировали литературный язык, основанный на диалекте славян, проживавших в IX веке в окрестностях города, известного им как Солунь. Отсюда и пошли все наши буквы. При этом представители Западной Церкви настаивали на том, что есть только три священных языка – арамейской, греческой и латынь поскольку именно они использовались в надписи на кресте, на котором распяли Иисуса. Но Кирилл и Мефодий были убедительны в проповеди нового равенства. Не идет ли дождь от Бога ровно для всех? Не сияет ли для всех солнце? Ученые спорят, какой именно крови были учителя славянские, греческой или славянской, но не вызывает сомнений, что Мефодий и Кирилл не в смысле национальной принадлежности, а в смысле ощущения малой географической родины, оставались македонцами. Братья росли в многодетной семье кавалерийского офицера из свиты управителя Фемы Фессалоники. Причем один будущий святой родился самым старшим из семьи сыновей, а другой самым младшим. С их большой родиной тоже все ясно. В Византии в пору рождения Мефодия – В миру Михаил управлял император Лев V Армянин из династии Никифора, а в пору рождения Кирилла, в миру и почти до смерти Константин, свергший Армянина император Михаил II, Травл Шепелявый из Амарийской династии. Посередине каждого даже небольшого населенного пункта Новой Македонии на здоровенной типовой мачте колышется государственный флаг, Полотнище размерами 10 на 5 метров, не меньше. В Охриде, главном центре местного курортного туризма, красное знамя с желтым солнцем развернуто над набережной, рядом с читающими святые книги бронзовыми Кириллом и Мефодием и продавцами каштанов и леденцов на палочках. Прогулочные кораблики увозят отсюда желающих в голубую даль, к монастырю святого Наума, или на пикник со свежевыловленной жареной форелью. А их от пирса, разъевшиеся на дармовых булках гуси и лебеди. Охридское озеро. Холодный прозрачный бассейн. Каприз балканских гор, спрятавших пригоршню пресной воды в своих каменных ладонях. Это озеро самое глубокое на Балканах. Под 300 метров. Македония делит его берега с Албанией, и считает еще и самым старым в Европе. Балканские истории. Как римляне строили дороги? Протяженность дорожной сети Римской империи периода ее расцвета составляла от 80 до 300 тысяч километров, смотря как считать. Это немало и по сегодняшним меркам. Например, сеть автомобильных дорог общего пользования второй по размерам европейской страны насчитывает примерно 175 тысяч километров. Протяженность мощенных камнем близ пунктов, а на прочих участках утрамбованных песком, гравием или грунтом античных транспортных путей измерялась в римских милях, одна римская миля – это 1 тысяча двойных шагов, по-современному 1,48 километра. Среди важных римских трасс числилась и трансбалканская Виа Эгнатия, проложенная во времена Античной Республики. Как и все прочие общественные дороги, она строилась на государственные деньги и на землях, принадлежавших государству, увековечив имя своего первого и главного прораба, проконсула Македонии Гнея Эгнация. Старательный чиновник приступил к реализации проекта в 146 или 145 году до нашей эры вскоре после завоевания римлянами Греции и за 18 лет своего проконсулата сдал в эксплуатацию 400-километровый отрезок от Дирахия, ныне Дурес, в Албании, до Фессалоник. Вия Эгнатия 746 римских миль, 1120 километров, вела через Гераклею Линкестис, нынешняя Битола, древнюю македонскую столицу Пеллу, Амфиполь и Троянополь на побережье Эгейского моря, пересекала весь Балканский полуостров и выводила к Мраморному морю. Чтобы добраться до Рима, в дирахе следовало погрузиться на корабль, пересечь Адриатику в направлении на Бриндизии и далее следовать строго на север порядка 550 километров по Аппеевой дороге. С мировоззренческой точки зрения Самый важный путник Виа Игнатия Апостол Павел Пережив опыт встречи с воскресшим Иисусом Христом Он отправился по этой трассе в миссионерский поход На вечно тревожный запад Главный источник наших знаний о Вия Игнатия Фрагменты географии старшего современника Христа Страбона Ученый подтверждает Римляне содержали шестиметровое дорожное полотно в хорошем состоянии. Последний крупный имперский ремонт, указывают более поздние авторы, был предпринят накануне войны Трояна с Парфией в 113 году. Когда возвысился Константинополь, важность западно-восточного маршрута по Балканам стала еще более очевидной. Целое тысячелетие Виа Игнатия – оставалась инфраструктурным стержнем сухопутной торговли Византийской империи и ее латинских соседей, а затем проводником османских экспедиций. Участки этого древнего военно-торгового пути, на седые камни которого доводилось вступать и мне, уцелели на территории Албании, Греции, Македонии и Турции. Старую римскую трассу, В общем, повторяет современная автострада «Эгнатия», 670 километров по Греции, маркированная как участок европейского маршрута Е-90. От Салоник до реки Эвр, Марица, километров, наверное, 350, две дороги идут параллельно. В Салониках путь Виа-Эгнатия дублирует проложенные через центральные кварталы проспект Игнатия. Это шумная, не больно-то широкая улица, так или иначе связывающая друг с другом большинство городских достопримечательностей. Еще одну, стратегически важную, прежде всего для ратных походов, античную магистраль проложили на Балканах в 29-61 годах при императоре Нероне. Это «Вия Милитарис», Начиналась в Сингидунуме теперь Белград и вела на юго-запад через Наис, Ниш, Сердику, София, Филиппополь, Ловдив и Адрианополь, Эдирная, до Византия.